Еще работая в школе, Эдик в каком-то научно-популярном журнале натолкнулся на статью, описывавшую Исуверский, с его точки зрения, опыт. Самка шимпанзе, помещенная в заполняемый водой колодец с детенышем на руках, долгое время держала свое чадо в вытянутых над головой лапках. Когда же уровень воды достиг рта самки, она бросила детеныша себе под ноги и залезла сверху как на ступеньку. Статья тогда здорово покоробила Эдика. Тем более, в ту пору он еще не был армейцем, думать забыл о друге детства Валерке Паратасове, работал учителем истории в средней школе, недавно женился на коллеге, преподавательнице географии Марине, которая ждала от него ребенка. Они уже придумали ему имя, а решили, что назовут Дениской. С той поры прошло немало лет. Когда Протасов скрылся под грудой тел, словно сказочный герой из древней скандинавской саги, Эдик, сдавленно вскрикнув, бросился к выходу. Сделать это было несложно. Головорезов Ветрякова обуяла паника. Эдик несся сквозь них, думая о диких зверях, которые бегут точно так же, спасаясь от свирепого лесного пожара, позабыв о межвидовой борьбе. Перед глазами возникла Яна, существо, ради которого стоило жить. Он собирался сделать это. Выше. Отчаянный крик Протасова «Эдик, уходи!» догнал его, когда армеец уже свернул в один из боковых коридоров в самом дальнем углу храма, отразился эхом от стены и снова подстегнул. Эдик и без того буквально кожей ощущал, что вот-вот рванет, счет пошел даже не на секунды. Вопль Протасова шпарил его, как кипяток, но не сбил с курса. Армеец понимал, что больше никогда не услышит этого голоса, хоть слова «Эдик, уходи!» время от времени будут посещать его по ночам, когда все вокруг замрет в ожидании рассвета, и он не прогонит их ни с помощью затычек в ушах, ни таблетками валиума. Но Эдик надеялся, что будет лежать, прижавшись к Яне, которая станет его самой лучшей таблеткой, ведь нечто подобное. Уже случалось раньше. «Уходи!» — надрывались стены. Коридор, по которому он бежал без оглядки, вывел армейцев в просторную штольню. Ее дальний конец освещался дневным светом. И хоть снаружи бесновалась стихия, небо обложили тучи, дождь хлестал как из прорвавшегося крана, а невидимое солнце неумолимо клонилось к горизонту, Этот свет в конце тоннеля показался Эдику, если не райским, ты наверняка идущим из его предбанника. «Яна!» — выдохнул армеец на бегу. В этот момент скала содрогнулась, потому что Протасов далеко внизу разжал пальцы, как и обещал. За первым взрывом сразу последовал второй чудовищной силы. Время, казалось, остановилось. Эдик замер на самой границе света и тьмы, в пути бегуна, заснятого фотокорреспондентом, преодолевающим финишную черту. На мгновение стало невообразимо тихо. Капли дождя, которые армейский теперь прекрасно видел, повисли перед выходом, а затем... Горячий выдох из-под ударил его в спину, и Эдик, преодолев последние метры, полетел по воздуху, как циркач, которым выстрелили из пушки в каком-то старом фильме. Как только армеец выпорхнул из тоннеля, стены пещеры сомкнулись у него за спиной, словно двери метро. Начал сам обвал. Прочертив по воздуху головокружительную дугу, Эдик приземлился на почти вертикальный склон и покатился кубарем, не успев даже сгруппироваться. Если бы склон резко обрывался к горизонтальным участком местности, армия наверняка свернул бы шею или сломал позвоночник. Однако ему необычайно повезло. Склон сгодился бы для скоростного спуска, те обожают горнолыжники. Он был очень длинным. К тому же на нем не росли деревья и не валялись крупные валуны, а расшибиться о которые расплюнуть. В общем, никаких препятствий не было, и продолжая кувыркаться и развив порядочную скорость, армеец в конце концов влетел в густые кусты, будто бильярдный шар в лузу. Кусты погасили энергию падения, Эдик не только остался в живых, а делался пустячными повреждениями, получив пару шишек, чуть больше ссадин и одно растяжение. Уже на излете армия сворезался головой во что-то мягкое, шины и позвонки захрустели, и он потерял сознание, скорее от страха, потому что успел представить результат столкновения, если бы он ткнулся макушкой в валун открыл глаза минутой позже, армеец обнаружил, что лежит ничком, откнувшись лбом во что-то вроде подушки, его слегка мутит, сверху накрапывает дождь, барабанит по листкам кустов, но главное, он жив, жив! Приподнявшись на локтях, Эдик ахнул, убедившись, что подушка, спасшая ему жизнь, на самом деле является коричневым вязаным свитером, одетым на бездыханное тело грузного мужчины средних лет. Голова армейца оставила на животе несчастного отпечаток, который не разглаживался от того, что грудь не подымалась иужели у у у у убил Эдик, потрясенно разглядывая мужчину кроме свитера на нем оказались паратертые на коленях джинсы еще советские кроссовки и некогда салатовая штормовка выгоревшая на солнце добила черная окладистая борода оказалась последним штрихом к портрету геолога именно это слово первым пришло на ум воспитала советскими бардами неисправимого романтика из далеких х который под перезвон гитарных струн исходил полтайги, разведывая месторождения всевозможных полезных ископаемых, и вообразить себе должно быть не мог, что плодами его трудов всего через четверть века воспользуется кучка проходимцев, приватизировав все это на халяву». «А откуда тут? Где? Где?» — где? начал армеец. Он смутно помнил этот героический типаж, служивший некогда вкусовой приправой к пресной тягомотине начала застоя, который поглотил Хрущевскую оттепель «Как же это та, та, так?» — продолжал сокрушаться Эдик, живо представив, как летит из пещеры, словно ангел смерти, и врезается в ничего не подозревающего бородача, когда тот мирно отбирает камешки для коллекции.